Грегор поборол почти непреодолимое желание сорвать рацию со стены, он сказал: Арнольд, смаки привыкли к слабому тяготиню, так? Так. А к виллы к сильному. Ты знал это, когда подписывал контракт? Арнольд судорожно глотнул, затем откашлялся: Ну, видишь ли, мне действительно казалось, что это несколько затруднит дело, но это великолепно окупится. Конечно, если только сойдет с рук. Что прикажешь мне теперь делать? «Снижай температуру!» – самоуверенно ответил Арнольд. Смаги стабилизируются при нуле градусов». «А люди при нуле градусов замерзают!» – заметил Грегор. «Ладно, передача окончена». Грегор натянул на себя всю одежду, какую нашел, и включил систему охлаждения. И через час смаги вновь выросли до нормальных размеров. Пока все шло неплохо. Он заглянул к виллам. Холод, казалось, подбодрил их, они были живее, чем когда-либо, и блели, выпрашивая еду. Он скормил им очередной рацион. Съев сэндвич с вчиной шерстью, Грегор лег спать. На другой день оказалось, что на корабле стало 15 квилов. 10 взрослых народили пятерых детенышей. Все 15 были голодны. Грегор накормил их, он решил, что и происшествие, естественно, поскольку в одном помещении транспортируются и самки, и самцы. Это следовало предвидеть, надо было разделить животных не только по видам, но и по признакам пола. Когда он вновь взглянул к Квилам, их число увеличилось до 38. «Да, и не похоже, чтобы они собирались остановиться». «Этого следовало ожидать». «Почему?» — задачно спросил Грегор. «Я тебе говорил, квилы размножаются фемишем». Но мне так и послышалось, что это такое?» «То, что ты и слышишь», — раздраженно ответил Арнольд. «И как тебе только удавалось окончить школу?» «Это партеногенез при температуре замерзания воды». «Так оно и есть», — мрачно произнес Грегор. «Я поворачиваю корабль». «Нельзя, мы разоримся».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 «Я вот что думаю», — сказал Арнольд. «Надеюсь, ты не слишком резко менял тяготение и давление?» К «Какая разница?» — рассеянно спросил Грегор. «Это может дестабилизировать Фиргелей». Э -э «Резкие перепады температуры и давления выводят их из спячки. Ты бы лучше посмотрел». Грэвер засуетился, он открыл дверь, ведущую в отсек Фергелей. заглянул внутрь и содрогнулся. Фиргели, разумеется, бодрствовали. Они каркали. Огромные ящерицы порхали по отсеку, покрытой изморозью. Из отсека врывался поток ледяного воздуха. Грегор захлопнул дверь и поспешил к рации. «Понятно, покрытые изморозью», сказал Арнольд. «Фергели едут на вермоин 1 Жаркое местечко Вермоин один, Очень близко к солнцу». «Фергели консервируют холод. Это самые лучшие во вселенной портативные установки для кондиционирования воздуха». «А почему ты не сказал мне этого раньше?» – ехидно спросил Грегор.